Глава 10 Новые сюжеты. Время шло. Лиза работала. Молва о ее играх расходилась по Новосибирску, как круги по воде. Ее пригласили на игровой проект Академического института экономики. Профессор Мошкин набирал сборную команду игротехников со всего города. Проект намечался необычный и масштабный. Провести всесоюзное совещание «Комсомол и инициатива». Организовать обсуждение перспектив и направлений деятельности комсомола в условиях рынка. Классическая задача для ветки ОДИ. Мошкин до тех пор подобными играми не занимался. У него было несколько интересных разработок, в области экономических деловых игр. И только. В сборной команде Лиза оказалась наиболее продвинутой. Она единственная владела технологиями, которые остальным участникам были знакомы весьма поверхностно. Но Мошкин вел игру по-своему, на интуитивном уровне. Его интеллекта и авторитета хватало, чтобы удерживать импровизированную игру и вести обсуждения в заданном направлении. Лиза не могла лезть в чужой монастырь со своим уставом, потому больше помалкивала. Группу она вела в паре с учеником Мошкина Маратом, парнем интеллектуальным и амбициозным. Когда ситуация позволяла, она на чистом автоматизме включала инструментарий, которым хорошо владела, и работа потихоньку продвигалась. На этой игре Лиза познакомилась с молодыми, шустрыми, инициативными комсомольскими функционерами. Неделя обсуждений вылилась в несколько однотипных деклараций о развитии кооперативного движения. Комсомольцы, отдающие себе отчет в том, что их организация доживает последние дни, придумали применение своим организаторским талантам и деловым качествам. Игра постепенно превращалась в веселую тусовку. Энергичные и жизнелюбивые молодые люди пользовались отрывом от дома и работы и оттягивались на полную катушку. Атмосфера сложилась вольная, располагающая к шуткам, розыгрышам, спонтанным всплескам эмоций и жажде самовыражения. На самой игре условий для этого было недостаточно. Лиза как-то вечером шла по корпусу и услышала, как под лестницей парни красиво поют на три голоса. Подошла, подтянула четвертым голосом, допела до конца вместе со всеми и пошла дальше по своим делам. Она подумала, на ПДИ эта тройка пела бы не под лестницей. Интересно, что при слабой организации собственной игры Ее результаты вышли в жизнь вместе с игроками и стали реальностью довольно быстро. На протяжении многих лет Лиза периодически встречала среди представителей бизнеса от малого до очень крупного людей, знакомых ей по той комсомольской игре. Лиза провела у себя в институте несколько локальных игр-однодневок. Одна из них запомнилась более остальных. Группа студентов обратилась с просьбой провести игру на тему самоуправления в общежитии. Лидер группы Влад Степанов Лизе очень понравился. Несмотря на юный возраст, этот высокий красивый парень с одухотворенным лицом и внимательным взглядом удивил взрослым и ответственным отношением к жизни. Ребята хотели всерьез изменить ситуацию в общаге, взяв в свои руки поддержание порядка, создание уюта и домашней обстановки. Игра под названием «Республика» прошла динамично, остро, весело. За один день успели сделать много. Молодых людей легче раскрутить на включение в игровое действие. Эта игра была интересна тем, что после ее окончания работа продолжалась несколько месяцев. Лиза регулярно встречалась с многочисленным активом. Фактически игра стала перманентной, растянулась во времени, обрела совершенно самостоятельную интересную форму. Во многом это была заслуга Влада и его друзей. Лиза наблюдала за ним, и ее все больше восхищал этот парень. Умный, серьезный, мыслящий стратегически, последовательный и настойчивый, умеющий зажечь и повести за собой других. Встретить игрока такого уровня – это как найти жемчужину в тонне песка. Его лидерские качества после игры стали очевидны. Влада заметили – И он это отлично почувствовал. Лиза задумалась сделать еще одну масштабную игру с институтом на изменение структуры управления. Идеи, возникшие на перспективе, требовали развития, логического завершения, обретения новых организационных форм. Лиза пока только продумывала будущую игру, иногда обсуждала свои идеи с Сабуровым, Красновым, Аликом и другими продвинутыми игроками. Лиза не торопилась. Задуманный проект требовал долговременной, тщательной подготовки и создания мотивации на игру у руководства института. Лиза довольно часто встречалась с Красновым. Он заходил к ней в лабораторию. Говорили о прошедшей и будущей игре. Их отношения становились все менее формальными. Однажды стихийно собрались в гости к Тане, сотруднице лаборатории, которая жила совсем рядом с институтом. Компания получилась маленькая. Лиза, Таня, Краснов и его друг Сергей, специалист по компьютерному железу, недавно принятый в лабораторию при новой кафедре. Краснов не упускал случая приударить за Лизой. И очень скоро стало понятно, что вечер организован с тонким умыслом. Сергея пригласили, чтобы ухаживать за Таней и дать возможность краснову заняться Лизой. Но все получилось совсем иначе. Лиза вышла на кухню. Сергей курил возле окна, и они встретились взглядами. Что тогда произошло, Лиза не поняла. Они не могли оторвать друг от друга глаз». Между ними мгновенно возникло притяжение непреодолимой силы. Краснов заглянул на кухню, моментально все понял и отправился развлекать Таню. Так в жизни Лизы появился Сергей. Сергей был старше Лизы на три года. Такой-то неведомый поток вынес их друг на друга и закружил в вихре фантастически ярких эмоций. Более сильное чувство Лиза испытала лишь однажды. Тот парень из ранней юности иногда снился ей. Просыпаясь утром после такого сна, она чувствовала себя необычайно счастливой, будто побывала в другой реальности, где все настоящее, подлинное, где жизнь переливается всеми красками радуги, и Лиза вместе с возлюбленным купается, нежится в гармонии бесконечно прекрасного мира обретая себя, истинную себя. Сон таял, оставляя медовый привкус, который еще долго сохранялся улыбкой на губах. И Лиза возвращалась в свой привычный мир, в котором правили бал чужие ей мужчины. Им, по сути, не было никакого дела до неё. На что она надеялась? Сергей оказался интересным собеседником и прекрасным слушателем. Лиза быстро распознала в нем человека понимающего и тонко чувствующего. Он часто приходил к ней в лабораторию, заинтересованно слушал обсуждения и в скором времени стал неплохо ориентироваться в предмете. Сергей буквально пропитывался игрой, и вскоре Лиза смогла поверять ему свои самые сокровенные мысли новые идеи, касающиеся ее работы. Он давал Лизе советы, основанные на его собственном знании людей и жизни. Иногда мысли его были неожиданными, открывали ей новый угол зрения, другие точки обзора. Игра научила Лизу ценить и ловить такие моменты. Ей становилось Сергеем не только эмоционально комфортно, но и интересно. Их взаимное притяжение росло и крепло. Через несколько месяцев случилось неизбежное. То, что вспыхнуло между ними в миг близости, захлестнуло обоих с головой. Сергей объяснился Лизе в любви. Их захватила дикая, безудержная страсть, запредельное чувство близости. Случались неровности и шероховатости, но сила эмоций сглаживала все, полировала до блеска. Полоса боли в жизни Лизы закончилась. Она купалась в долгожданной взаимной и страстной любви. В момент ее взлета к вершине счастья Лиза получила приглашение на игру от Юрия.